Ницше «Биология добра и зла». Чем вообще отличается добро от зла и почему нужно непременно выбирать в качестве добра взаимопомощь и любовь? Ницше, например, сделал выбор в пользу энергии насилия, воли к власти. Добро можно свести к данному природой, но точно так же можно поступить и со злом – Если человек не способен в выборе добра и зла, поскольку и то, и другое служит эволюционной необходимости, так какая, собственно, разница? Зачем воспевать добро и тем более пытаться делать его универсальным, то есть применимым ко всему человечеству? Мораль лишь одна из форм приспособления к окружающей среде. К этому можно свести рассуждение Ницше о множественности морали, у разных народов и в разных культурах. Лев Шестов в книге «Достоевский и Ницше» пишет «И альтруизм, и эгоизм принуждены валяться в пыли и, грызя землю, бессмысленно восклицать, обращаясь к современному богочудовищу, необходимости или естественному развитию. Не нам, не нам, а имени твоему, имени естественного развития, имени необходимости». Разве пред лицом этих бессильных богов альтруизм значит больше, чем эгоизм, даже преступление? Здесь все различия, установленные человеком, стираются, сглаживаются, уничтожаются навеки вечные. Если эгоизм ничего не значит, если нужно отречься от себя, то нужно уже заодно отречься и от ближнего, и от всего, что дорого людям». Ницше всегда с удовольствием пользуется поводом дать пощечину общественному вкусу, и один из его излюбленных приемов – хвалить жестокость и оплёвывать сострадание. На первый взгляд он противоречит самому себе, злоба у него хороша, потому что естественно и коренится в инстинкте, а сострадание – жалко и посредственно, потому что опять же естественно и коренится в инстинкте. Но его задача показать, что зло – это не сатанизм, а добро совсем не божественно. И что же? Исследования, описанные выше, вполне доказывают его правоту. Сострадание столь же мало имеет своей целью удовольствие другого человека, как злоба – его страдание само по себе. Ибо оно таит в себе по меньшей мере два элемента, а может быть и более – личного удовольствия и, таким образом, является самонаслаждением. Во-первых, удовольствие от эмоций – таково сострадание в трагедии. И, во-вторых, поскольку оно влечет к действию удовольствие удовлетворение от обнаружения силы. Если к тому же страдающая личность нам особенно близка, то, практикуя сострадание, мы освобождаем себя самих от страдания – За вычетом нескольких философов люди всегда ставили сострадание довольно низко в иерархии моральных чувств и вполне справедливо. Ницше обозначает важную вещь – ограниченность эмпатии, эмоционального добра. Зло совершают не чудовища, а обычные люди, подчиняясь нормальным чувствам. Ницше очень любит говорить о невинности в злобе, невинности в так называемых злых действиях. В его понимании совершать жестокость человека всегда побуждают естественные чувства – стремление к удовольствию или самозащита. А значит, никакого осуждения быть не может, ведь человек свободен от нечистой совести и чувства вины. Освобождая человека от чувства вины, Ницше при этом прямо делает из него раба природы и оспаривает наличие свободной воли. Раз человек творил зло, подчиняясь инстинктам, делал то, что кажется ему хорошим, значит, он должен быть полностью оправдан. Мы не обвиняем природу в безнравственности, когда она не посылает нам грозу и заставляет нас промокнуть до нитки. Почему же мы называем безнравственным человека, который причиняет нам вред? Потому что здесь мы принимаем произвольно действующую свободную волю – Там же необходимость. Но это различие ошибочно. Жестокость – вещь естественная. Ницше в своей парадоксальной манере убедительно показывает, что жестокий человек совсем не обязательно монстр. Просто он так видит. По мнению Ницше, раз у жестокого человека под влиянием чувства собственной значимости притупилась способность к сопереживанию, то и судить его не за что. Ницше приходит к выводу, что насилие необходимо и полезно. Жестокость, зло всегда объяснимы и логичны, служат интересам жизни, сообщества или способствуют поддержанию порядка на благо этого сообщества. Любое насилие всегда можно свести к необходимости или справедливому наказанию. Мучить других по Ницше совершенно нормально. Все злые действия мотивированы инстинктом самосохранения или, еще точнее, стремлением к удовольствию и к предупреждению страдания индивида. Но, будучи так мотивированы, они несут злые действия. Причинение страданий само по себе не существует, кроме как в мозгу философа и столь же мало существует причинение удовольствия само по себе сострадание в шопенгауэрском смысле. Итак, Фридрих Ницше возмущенно отбрасывает сверхъестественное, заглядывает в человеческую природу и видит там насилие и зло. А раз так, значит, насилие и зло – вещи абсолютно правильные, ведь что естественно, то не безобразно. Насилие и зло в нашей природе существуют на тех же правах, что и естественное сострадание, которое ничуть не лучше и не предпочтительнее зла. Вот и Франц де Вааль возмущенно отбрасывает сверхъестественное, как он говорит, лишние заповеди. Заглядывает в человеческую биологию и видит, что там все равно остались сострадание и альтруизм, а не голая жестокость». Но безоговорочно идти за низшей и объявлять зло равноправным, а то и превосходящим, он не хочет, поэтому ему приходится постоянно оговариваться. Да, добро ограничено. Это скорее ложка меда в бочке дегтя, постоянного внутривидового и межвидового насилия, но эта ложка меда есть, и она вполне природна. Ну, ложка-то есть, это мы видим. Вопрос в том, как ее извлекать из бочки дегтя. И кто сказал, что надо вообще извлекать? Декоть-то тоже вполне естественен и природен. О ложке меда в человеческой природе говорится и в Евангелии. Христос знает, как естественно и легко любить ближнего, любить любящих вас, приветствовать приветствующих вас. Он вовсе не претендует на то, что изобрел добро и без добра все окружающие звери и нелюди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 Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. От Матфея, глава 5, стихи 43-48.